Глава 43. Наконец-то он принадлежит ей. Утонувшая в подушках голова, на старческом лице застыло растерянное дикое выражение. Пустые бесцветные глаза смотрят с удивлением нового умершего на какие-то непонятные вещи, формы формой назначения которых для него, по-видимому, уже непостижимы. К удивлению еще примешивается мрачная бессильная злоба. Общий паралич, ноги как ватные, почти не шевелятся, головой больной не может повернуть, рот перекосила, сидеющая отросшая борода кажется грязной, изо рта течет слюна, язык как будто распух и заплетается, когда паралитик пытается что-то сказать. Он стал трагической развинченной марионеткой, ее шарниры уже не слушаются, каждый вертится сам по себе, «Если еще вертится». Пришлось его внести в дом. Помогли соседи, за которыми сбегала Дора. Это была чета почтовых чиновников, скромные люди, которым дача доры вернее показалась чем-то вроде дворца. «Моя жена побудет возле вашего мужа», — сказал сосед, «а я живо съезжу на велосипеде, поищу врача». Дора лишь позднее поняла, что два эти слова все решили вашего мужа. Не так-то легко в воскресный вечер найти врача. Наконец врача разыскали. Он осмотрел Пьера, вернее то существо, которым стал Пьер, и сделал гримасу. Перевозить нельзя, подержитесь здесь два-три дня. Больной тогда был без сознания. Соседка сварила кофе, принесла из дома немножко своей стрепни, Ночью Дорота Тавернье, вопреки ужасу, владевшему ее душой, пережила первые минуты жестокого счастья. Ведь она так боялась, что все кончится, он ускользнет от нее, вновь обретет независимость. Сначала она корила себя за такое чудовищное чувство, пыталась изгнать его напрасно. Оно возвращалось, тысячу раз меняя обличье, закрадывалось, водворялось, торжествовало. Отлучка ее никого в «Ласточках» не обеспокоила. С субботы до утра понедельника Жюля теперь дома никогда не бывала. Дора подумала о семье своего Пьера, а также о тех людях, у которых он жил, подумала с ненавистью, со страхом. Однако надо бы их предупредить, по крайней мере, тех или других. Нет, лучше подождать, пока выяснится, выздоровеет он или нет. Мало-помалу жизнь наладилась. Доктор ничего утешительного не говорил, уколы не оказали действия. Где-то отыскали женщину, которая пришла помочь по хозяйству. Днем Дора телефонировала в Париж, сообщила, что до четверга не вернется. Жюль нисколько не встревожился, ни беда, ее заменит мадмуазель. Потекли долгие часы, проведенные у ложа тяжело дышавшего, стенавшего существа, Долгие такие короткие часы мечтаний и торжества, достигнутого, наконец, обладания. Дора Тавернье хлопотала вокруг этого подобия человека, этой полуживой глыбы, складывая в свои заботы все, что может дать женщина — материнское чувство, нежность возлюбленной, дочерняя любовь. Сначала она прикасалась к нему со страхом и трепетом, будто совершала святотатство, Но ведь надо же было перестилать ему постель, кормить его, поить. Это было трудное, да еще естественное отправление. Но лишь когда она достигла той непринужденности в обращении со своей жертвой, которая отличает сиделок, она почувствовала, наконец, себя властительницей этого укращенного существа. Таким странным открытием было для нее... Его физическое убожество — невообразимое уродство тела шестидесяти-летнего старика. Этот страшный живот с грыжей, придавленный бандажом. Нужно было мыть его. Теперь она могла дать полную волю воображению. Паралитик лишился дара речи, и доктор сказал, больше он говорить не будет. Он издавал лишь какое-то мычание, протяжный однообразный звук, всегда один и тот же, которым обозначал все, которым пытался что-то выразить, требовал судно или просил есть, жаловался или гневался. Постепенно в этом мычании стали выделяться четыре слога, но прошло много времени, пока из них составило слово. Когда Дора решилась наконец порыться с карманах одежды, снятой с этого живого трупа, она пережила все страхи и радости дерзкого грабителя, взломавшего склеп. Записная книжечка, клочки бумаги, листок с классной работой, которую он должен был поправить, никакого намека на адрес школы, адрес нейров, только незапечатанное письмо Паскалю, и на конверте написано «Семейный пансион звезда». Чтобы прочесть это письмо, Дори пришлось выдержать большую борьбу с собою — ведь у нее развилась теперь необыкновенная щепетильность. Наконец она вынула письмо из конверта, прочла. Да, он хотел увидеться с ними. Так она и думала. Теперь родные возьмут его к себе, пожалеют беспомощного старика, ведь на то и существует семья. Да, но что же будет тогда с Дорой, ее романом, с ее фантастическим прошлым? которые она измышляла, когда сидела у постели Пьера, спрятав руку в складках одеяла, будто меж страницами книги. Простись с этим, старуха, все кончено. Нет, не отдавай его ни за что. Зачем ей спрашиваться знать этот адрес? А что касается письма, листок бумаги как будто не желал рваться по всей длине, сопротивлялся. Ну, теперь уж не поправить. И увидев, что она натворила, Дора положила один обрывок на другой и разодрала их дважды крест-накрест. «Прощай, последняя воля!» Потом клочки были преданы сожжению. Дора перемешала кучку пепла и развеяла его по воздуху. Оставался еще конверт. Дора в нерешительности смотрела на него, наконец схватила, как воровка, и сунула в редикюль. Не могла решиться — а вдруг понадобится. На этой неделе она два раза съездила в Париж, поругалась с Жюлем, которому коротко рассказала о случившемся. Он накричал на нее, назвал сумасшедшей, а в был рад радехами к ее отлучке. По крайней мере, не будешь видеть по вечерам, как эта старуха кладет в стакан с водой свои вставные зубы. Он теперь упивался вновь обретенной молодостью, Очарованием розы, ребячливой, наивной девчонки, которая грубо будила его в четвертом часу утра, и тоном деловой женщины, насупив брови, спрашивала, Когда же добудешь патент? Что ты меня с завтраками кормишь? К концу недели Дора разгадала слово, которое с таким трудом выговаривал больной. Как раз в тот день она позвала парикмахера, чтобы его побрить, решив, что в дальнейшем сама научится его брить. Пьер пошевелил губами, очень не вовремя, и из-за этого парикмахер чуть-чуть порезал его, однако эти пустяшные царапины очень раздражают. Больной вторично произнес то же самое слово, слабо пытаясь вытянуть подбородок в знак своего недовольства. Как хотите, ведь он выговорил слово «политика». Вот чудно, политика это. Единственное слово, застрявшее в его мозгу. Дора принялась его подразнивать, говорила с ним на его языке. «Ну, дать тебе твою политику, миленький мой Пьеро». Ведь теперь она перешла с ним на «ты» и называла его всякими ласкательными именами. Она развеселилась до того, что даже дала ему прозвище «дядюшка-политик», вспомнив, вероятно, более бесцеремонную кличку, которой наградил его когда-то Жюль. Дора даже не сознавала, что она живет теперь совсем новой жизнью. Впрочем, почему новой? Это было завершение жизни, долгой жизни вдвоем с любимым человеком, с ее мужем. Сначала это слово забавляло ее, а потом показалось вполне естественным. Вместе с ним естественным стало и само положение, близость отсутствие стеснения, нежность и неразрывная связь с этим существом, которое называется мужем, невозможно смотреть на себя, как на что-то отдельное, самостоятельное, ибо рядом с тобой есть еще другой человек, твой муж, и легкая нервозность, и жалость, и жажда ласки, любви, но любви совершенной, беспредельной, у последнего рубежа, вмещающий в себя отдых, горечь и усталость и смиренно страх смерти.